Впечатления, оставленные в нем молитвою. Но чем далее он шел, тем тяжелее гнев налегал на это чело и ярче вспыхивал во взорах. За ним в грустном раздумье следовал красивый статный молодец. Это был сын его, Иван. Следом их шел боярин Мамон. Никто не смел нарушить Угрюмое молчание великого князя. Иоанн, молодой, старался скрадывать шорох шагов своих, чтобы не оскорбить им слуха отца в такое время, когда малейшее неловкое впечатление могло разрядить ужасную вспышку гнева. Он знал, что гнев этот, невозбужденный потворством или своей корыстием приближенных, мог еще улечься, или, по крайней мере, не иметь роковых последствий. И потому берег он эту возможность, как искусный механик дает свободный пропуск сердитым водам, накопившимся от непогоды, чтобы они не прорвали плотины. На лице боярина разыгрывали то удовольствие злобы то страх. И слухом, и взором жадно следил он малейшее движение своего господина. Молчание их похоже было на то, когда вынимают изурные роковой жребий. Жребий был вынут. Иван Васильевич остановился в середине перехода и, обратясь к сыну, сказал. «Слышал, Иван, что сделал твой любимый хабар?» Слышал господине, — отвечал спокойно Иоанн молодой Легко вымолвить. Заушил деспота Марийского. — А за что, — сказали тебе, отче? — Ни с того, ни с сего, вестимо хмельной, не впервой ему озорничать, коли до нынешнего дня носил еще голову на плечах, так это ради тебя. «Коли ныне снесет эту голову, так ради тебя, господине, и нашей православной Руси!» — произнес твердостью Иоанн Молодой. «Когда пойдет на лобное место, я поцелую его в эту голову». «Как так?» Великий князь грозно посмотрел на Мамона, этот старался сколько мог затаить свое смущение и встретил его очи с твердостью. «Вот как дело было», — продолжал Иоанн Молодой с спокойствием истины. «Вчера на перу у Андрея Фомича были созваны, будто на посмех и бояре твои, и смерть, старые и молодые гуляки. Хмельной он братался со всеми, пил за здоровье непотребной гречанки и обнимался с чеботарем, что шьет на нее черевики». Ты ведаешь, как он распутством своим бесславит род свой и наносит скорбь матушке великой княгини Софии Фоминишне? В самом разгуле хмеля стал порочить русскую землю, и что стоит она только греками, и что вся сила и краса ее от греков, без них где мы б и татар не выгнали, и Новгород не взяли, и Москвы не снаряжали. Лаялся, будто ты, господиня, не помнишь его милостей и худо чистишь его. Зато и подарил он шпанскому королю византийское царство свое, а не тебе. Ах, он собака! И Конорута дают ему из милости, а дарит царство. Один брат лижет миса на поварне у бессерменского царя, И у него. Другой слоняется по углам, да продает первому глупцу кречетов за морями. Ну, что ж потом? Не посмею сказать, как он тебя облаял. Говори, я тебе приказываю. Молвил, что не отдал тебе цареграда, ты де воля твоя, отче язык не двигается. Иван, ты меня знаешь? Этот вопрос заставил бы и мертвого отвечать. Называл тебя псом окаянным. И Хабар дал ему зато пощечину. — И он не задушил его! — закричал великий князь и не мог более слова вымолвить. Глаза его ужасно запрыгали, дыхание остановилось в груди, будто сдавленное тяжелым камнем. Немного успокоившись, он сказал сыну. Воистину ли так? Спроси Дьяка Бородатова, бояр постарше и понадежнее, что были на Перу, дворского лекаря Антона. Иван Васильевич задумался. Нет, не надо. Ты мне, — сказал Иван, — стану ли я допрашивать бояр и Дьяков? Великий князь любил очень своего сына и уверен был в его благоразумии и проводушии. «Ты же что?» — произнес он, грозно обратясь к Мамону, и вслед за тем ударил его посохом по лицу. Мамон чувствовал, что жизнь его висит на волоске, и отвечал с твердостью. «Волен государь казнить меня, а я доложил тебе, что слышал». Я сам на Перу не был. А чтоб ты вперед выведывал повернее, заплати за бесчестие Семскому Хабару сто рублей, да отнеси их сам, да поклонись ему трижды в ноги. Слышь? Иван, — прибавил он, — вели, чтобы отныне звали его во всяком деле Хабаром. Хабарно русскому царю иметь такого молодца. Хабарно выгодно. Недаром жалуешь его. — А как попался на пир лекарь Антон? — спросил великий князь своего сына, когда мамон удалился. Захворала гречанка Андрея Фомича. Позвали его, и когда он сделал ей легкость, притащили и его на пир. Пить он отказался. Говорят, деспот подарил ему за лечение золотую цепь, а как молвил обидное о тебе слово, так лекарь бросил дары назад. А цепь была дорогая. Видно было по глазам великого князя, что это известие льстило ему. Несмотря на то, он возразил, — неразумно, коли была дорогая. Так развязалась участь Хабара. Часом ранее нельзя было ручаться за жизнь его. Мамон уверен был в успехе своего доноса, имея на своей стороне и важность преступления, и покровительство Софии. Хотя великая княгиня и не любила брата за слабость его характера и развратное поведение, так бесстыдно выставляемое, однако ж на этот раз приняла живо к сердцу неслыханное унижение его, как бы оно сделано было ей. Но Иван Васильевич однажды решил, и никакие связи не могли изменить его приговора. Бессильные против этого определения Софья обрекла хабара своему недоброжелательству, и с этого времени стала питать на лекаря неудовольствие. Надо прибавить, что между ею и супругой Иоанна Младова начинало возрождаться какое-то завистливое соперничество, и потому дело выигранное княжичем тронуло ее за живое брат уж ее после решения великого князя оставался выехать из руси как же попал в ходатый иоан молодой отвага и тут помогла хабару с первым просветом зари он явился к нему и рассказал все как было на перу деспота призванный для поверки его слов малюка дьяк боярин возражавшие Андрею Фомичу, двое боярских детей и лекарь Антон — все подтвердили истину. Мы видели, что прямодушный, высокий характер наследника русского стола умел воспользоваться показаниями любимца своего и призванных свидетелей и твердо стать на защиту истины и благородного подвига. Не без тревоги сердечный Хабар и лекарь Антон, каждый на своей половине, — ожидали развязки этого происшествия. Один, хотя не каялся в своем поступке, и повторил бы его, если бы опять представился такой же случай, хотя бесстрашно готов был выдержать казнь, однако ж боялся позора этой казни для престарелого отца своего и сестры невесты. Антон беспокоился о том же за него. Он начинал брать в нем живое участие, сочувствуя его отваге, грубый это правда, но все-таки увлекательной по благородству ее источника. Даже самым слабостем ее готов он был потворствовать. Желая заслужить любовь русских, Антон и на вчерашнем Перу старался присоединиться к их стороне и радовался, что на этой стороне была честь и правота. С особенным удовольствием слушал он как молодые боярские дети, прощая ему ненавистные для них имя Басурмана, которое за ним ходило, от души расточали ему похвалы за то, что он отвергнул дар деспота. Кто знает, из этого желания приобрести их любовь может статься, не отделился бы от них в деле отваги, не столь похвальным. Винить ли его в этом случае? Пускай молодой человек на его месте бросить в него камень. Можно судить, что он чувствовал, видя как обстоятельства ежедневно более и более спрягали с ним судьбу Хабара. Любовь к Анастасии, усиленная препятствиями, конечно, играла важную роль во всех этих сердечных тревогах и в участии к ее брату. Без цели, без отчета, часто подавляемой рассудком, любовь эта все-таки делала успехи. Она пустила еще сильнейшие побеги от следующего обстоятельства. Когда Антон возвращался с Хабаром домой, Заря, обещавшая прекрасный день, уже занималась. У ворот своих они простили с друзьями. Смотря на их прощание, никто не подумал бы, чтоб один из них считался в семье другого заслужителя сатаны. Сыну образца... Сбережен был вход в калитку преданным служителям. Антон отпер свою ключом, который имел при себе. На крыльце остановился он, чтобы вздохнуть после скорой ходьбы и подышать свежим весенним воздухом. Сады по скату городской горы и рощи замоскворецкие оперялись. Казалось, они покрыты были зеленую сетью. Москва-река, свободная от ледяных оков своих, отдергивала полок тумана, чтобы показать испесивую красоту полногрудых вод своих и свежую зелень своих берегов. Сквозь улетающие фантастические покровы этого тумана виднелись то блестящие в лучах венец Донского монастыря, то белая риза Симонова. Анахронизм «Донской монастырь» был основан лишь в 1593 году, в память избавления Москвы от нашествия крымского хана Козы Гирея. Только что успел Антон бросить жадный взгляд на эту картину, для него новую, над ним стукнуло заветное окно. Смотрит и не верит глазам своим. Не видение ли уж? У окна Анастасия. Такие часы, когда и птицы еще лениво расправляют свои крылышки. Точно она, только бледная, грустная. Антону кажется, что глаза ее заплаканы, что она покачала ему головой, как бы упрекала его. Он скинул берет и встал перед ней, скрестив руки, будто молил ее о чем-то. Но роковое окно задвинулось и опять скрылось его прекрасное видение. Не зная, что подумать об этом грустном явлении, Антон постоял несколько минут на крыльце, но, видя, что окно вновь не отдвигается, и, боясь нескромных свидетелей, вошел к себе. Анастасия печально проводит ночи в слезах, думал он, вспоминая все знаки ее участия к нему, иноземцу ненавистному для отца ее, с грустным и вместе с сладким чувством, с гордостью и любовью относил к себе и нынешнее явление. Он заснул, когда солнце было уж высоко, но и во сне не покидал его образ Анастасии. Вместе с его сердцем разберите сердце девушки, воспитанной в семейном заточении, не выходившей из кельи своей светлицы из-за ограду своего сада и вдруг влюбленной. Прибавьте к тому, что она каждый день видит предмет своей любви. Прибавьте заклятие отца и мысли, что она очарована, что она земная, не имеет возможности противиться сверхъестественным силам, которых не отогнала даже святыня самой усердной, самой пламенной молитвы. Перебрав все это, станет ли удивляться, что она уже не противится этим силам и совершенно предала очарованию Жадно следя шаги милого постояльца, Анастасия заметила вчера уход его из дому с братом ее, с братом, который ведет разгульную жизнь, которого отец журит иногда за ночные похождения. Не мудрено, он и любимцы ее научат этой разгульной жизни». Долго ждала она Антона, и Антон не возвращался. Никогда еще он так не опаздывал. В груди ее заговорила ревность. Она упрекала брата, упрекала милого иноземца, с которым не говорила еще слова, но которого считала уже своим. Тосковала, сердилась, бронила себя за холодность, плакала. И вот, наконец, он идет... Пускай видит ее слабость, пускай знает, что она плакала, и по нем. Недаром славут наши пословицы золотыми. Одну из них очень кстати применить к сердечному по состоянию наших влюбленных. Девушка в тюрему, что запрещенный плод в раю. Можно бы и так сказать, что под деревом запрещенным плодом в раю». Бедная пташка к полдня была испугана появлением злого коршуна, который так часто кружил над ее гнездом. Опять мамон в доме образца. Но теперь не так, как гордый вестник от великого князя, а как приговоренный. В сопровождении двух недельщиков и двух вооруженных боярских детей. Прежде чем взяли его из дому, отобрали на нем оружие. Именем господина великого князя спрашивают сына воеводы Семского Хабара. не бессердечной тревоги готов он выслушать свой смертный приговор. Вместо того объявляют ему, что боярин Мамон, по воле Ивана Васильевича, принес ему сто рублей бесчестия и пришел земно бить челом. Да, пришел этот Мамон, гордый, ужасный в своем щении, просить у врага прощения. И мог ли он не прийти? Его прислал великий князь Иван Васильевич. Страшны были его шафранное лицо, исковерканные душевной бурей, его глаза, налитые кровью, лес черных волос, вставших на дыбы. В таком виде представил бы художник сатану, скованного высшую силою. И пришел он и подал Хабару сто рублей. «Сто рублев счетом!» — сказал он твердым голосом, и пал униженно пред своим врагом, раз, другой. Тут он коварно, адски усмехнулся, пал в третий раз. «То было княжее а это мое!» — сказал он, приложился к ноге Хабара и оставил на нем кровавый глубокий оттиск зубами. «Вот это мое пятно!» — повторил он и адски захохотал. Недаром звали его Мамоном. Вскрикнул Хабар. Так сильно был он поражен, и первым движением его было вырвать клок из бороды противника. Их тотчас рознили. — Поле! Позываю тебя на поле! — вскричал Мамон. — На поле! — вскричал Хабар. — Давно пора. Бог досудит нас! — И враги, поцеловав крест, выбрав каждый своего стряпчего, секунданта и поручника, расстались с жаждой крови один другого. Образец, не желавший видеть унижение своего врага, не был при этой сцене. Когда ж узнал развязку её, благословил сына на суд Божий. Несмотря на грозные запрещения духовных властей, считалось постыдным делом отказаться от поля, на которое каждый за убой волен был вызвать. А запрещение духовных отцов было ужасно. Аще, который человек позовется на поле, да приедет к какому по